Глава 32. Что-то гудело, как колокол, словно призывало Слушай меня, заставляла тянуться к этому гулу, выискивать его в черной пустоте. Адское усилие. Оно раскалывало голову, разрывало грудь жаром. Все сильнее и сильнее, пока не щелкнуло что-то в мозгу. И преодолевая немоту и слабость, Полина не вцепилась ватными руками в свое горло, заскребла по нему ногтями, словно это могло помочь дышать. Вдох. И еще. Кашель. Снова вдох. В голове все яснее, но ощущение словно шея в тисках. Больно в груди. Везде больно. Реальность рваными мутными кусками пытается собраться в пазл. Качается, кружится. Снова рассыпается. Пока непонятно, что к чему, но кожа уже чувствует и движение воздуха, и прикосновение. Чьи-то руки ребята ее щеки. Полина. Полина. Голос зовет, словно откуда-то издалека, но она вдруг понимает, что именно он и есть тот самый путеводный гул, на который она всплыла из немой пустоты. Сфокусировала взгляд на склонившемся над ней лице и совсем перестала понимать. «Руслан». «Руслан? Что произо...» Не успела договорить, он подхватил ее, прижал к себе, зашептал иступленно. «Слава богу, слава богу». А она растерянно заскользила взглядом по стенам своей спальни и все вспомнила. И ссору, и как летала тут, словно тряпичная кукла, как задыхалась в тисках мужа, в сердце тут же ударила паника. «Где?» — затрепыхалась, выбираясь из крепких объятий. «Где Маруся?» Тихо-тихо!» — тихо, тихо», зашептал Руслан и, отстранив ее от себя, заглянул в лицо. «Ты как? Где Маша? Где... Марк?» И Руслан кинулся вдруг куда-то в сторону, присел за кроватью и тут же, зажмурившись, тиранул ладонью лицо и обреченно уронил голову. Полина переползла на край кровати, слегка светилась вниз и задохнулась, зажимая рот руками. На полу, между туалетным столиком и кроватью, лежал Марк, таращась в потолок, не моргая, не дыша. «Мамочка!» — тоненько плача позвала Маша. «Мамочка!» Она, нарушив все запреты, все таки вышла из детской и шла теперь в спальню. Полина рванулась к ней, голова закружилась. Занесло. Руслан не дал упасть, подхватил ее на руки, осторожно опустил на кровать. — У тебя лицо в крови, — испугается еще. Бесцветным голосом предупредил он и, достав свой платок, осторожно вытер ей под носом и на губе. Лучше бы умыться, конечно. — Мамочка, — показалась из-за угла коридора Маша. — Мамочка, мне страшно. «Не надо ей сюда», — шепнула Руслана, помог Полине встать. «И это, полицию бы вызвать, а я без телефона». «Может, все скорую?» — почти умоляя, шепнула Полина. «И скорую тоже. Для тебя». «Мамочка!» — радостно воскликнула Маруся и, протянув ручки, кинулась навстречу Полине. Она шагнула к ней, через силу улыбаясь, обняла. «Я здесь, котик. Я с тобой». Маруся настороженно замерла, разглядывая Руслана. «А где папа?» «Ему надо отдыхать, он же болеет», — снова улыбнулась Полина и прикусила губу. Хотелось выйти от отчаяния, заламывать руки или просто исчезнуть вдруг, пока этот кошмар не закончится. Но приходилось беззаботно болтать и врать. «Скоро к нему доктор приедет, а мы пока мультики посмотрим, да?» И потянула Марусю в зал. «Полин», — едва слышно окликнул ее Руслан. Она обернулась, но почему-то не смогла поднять на него взгляд. «Прости». «А я тебе давно говорила, поставь на окна решетки. Снова и снова шипела тётя Валя. «Говорила, наплачешься?» «Говорила!» «Вот и получай теперь!» А Полина и вопрос оперативника-то понимала только со второго-третьего раза, а про окна и вовсе. Причем здесь решетки вообще?» Одним ухом прислушивалась к звукам из детской, где Маруся опять пришлось отсиживаться в наушниках и с планшетом, а другим ловила каждый шорох из спальни и коридора. Народу, не считая двух понятых, тёти Вали и мужчины с восьмого этажа, было много. Ходили, не разуваясь, переговаривались, даже перекрикивались из комнаты в комнату. Бесцеремонно, не таясь. Подумаешь, покойник в доме. Бытовуха. Дело житейское. Пару раз ее подзывали в спальню, что-то спрашивали, записывали с ее слов. Она же, попадая туда, вообще переставала соображать. С одной стороны, Марк под простыней, и это не укладывалось в голове. Хотелось биться ею об стену, чтобы проснуться. А с другой руслан в наручниках. И это было безумно, до отропи страшно. Полина на него не смотрела, не могла. И он на нее не смотрел. Она это чувствовала. Но чувствовала также и то, что как только они оказывались в одной комнате, между ними что-то происходило. Словно они внезапно оставались здесь только вдвоем, И это было мучительно больно, потому что им нечего было друг другу сказать. Вообще нечего. И тяжелее этого молчания, их личного молчания, разбавленного всеобщим гомоном, Полина еще никогда раньше не испытывала. Рвалась из спальни в зал, говоря, что ей надо к дочери, а когда оказывалась в зале, Все внимание и все равно оставалось в спальне. Ладно, мы повезли, заглянул к ним в комнату какой-то мужчина в форме, похожий на медицинскую, только темно-синюю. Давай, кивнул оперативник. Тетя Валя пихнула Полину. Ну чего ты сидишь? Иди хоть проводи его по-человечески. В последний путь ведь уходит из дома-то. Жена тоже мне. Проститутка. Не надо никого провожать, одернул ее оперативник. «И вообще вам, понятая, помолчать бы хоть немного, а?» По коридору шумно протопала бригада с носилками. Они только маякнули в дверном проеме зала. Полина увидела их лишь мельком, но в голову вдруг ударила, как приговор. «Не сон. Нет, это все не сон». Глаза защипала, но самих слез так и не появилось. Только удушье и головокружение. «Вам плохо?» — тревожно спросил второй понятой. «Эй, кто-нибудь, ей плохо!» Все как в тумане. На шатырь, вода из-под крана в бокале с надписью «Марк» и зачем-то пакет с мёрзлыми пельменями на затылке. А по коридору снова громкие шаги целой толпы чужаков. И снова, всего лишь мельком, силуэт в дверном проёме, руки за спиной, голова опущена, короткая звяканье наручников, и снова темнота в глазах, и нечем дышать. В больницу ехать отказывалась, но врач настоял, Пришлось взять с собой Марусю. Не с ее оставлять. А объяснять ситуацию кому-то еще, той же Светке. На это не было сил. Не говоря уж о том, чтобы сообщить свекрови. Ночью, несмотря на укол успокоительного, лежала в мутном полудреме и все никак не могла уснуть нормально. Мысли снова и снова мчались по кругу. А за ними образы. Воспоминания минувшего дня, минувшей недели, последних лет жизни. Вина и поздние раскаяния. Безосходность, тоска, страх. И внезапно дошло. Причем здесь решетки, о которых галдела тетя Валя. Полина ведь сама лично запирала дверь, когда пришли с Маруси из садика, и сама же открывала ее потом полиции. Почти два метра ровно, и без единого выступа стены от окна до окна, карниз 15 сантиметров, девятый этаж. И слезы все-таки потекли, горячие, горячие и соленые. Аж до горечи. Полина беззвучно захлебывалась ими, боясь испугать спящую с ней на одной кровати Марусю или разбудить соседей по палате. А после того, как они иссякли, легче так и не стало. Но хотя бы навалился полный тревожных видений сон.